Правильно. Вот и прекрасно. А теперь вернемся к вашему лечению. Вам была сделана операция и проведен курс химиотерапии. Как по-вашему, это был обычный курс лечения от токлеточного острого лимфобластного лейкоза? Нет, мое лечение не было обычным. Это была какая-то новая медицинская технология? Да. Вы были первым пациентом, прошедшим этот принципиально новый курс лечения? Да, первым. «Об этом вам сообщил доктор Гросс?» «Да». «А сказал ли он вам, каким образом был разработан этот курс лечения?» «Он говорил, что это часть научно-исследовательской программы». «Значит, вы дали согласие на то, чтобы участвовать в этой научно-исследовательской программе?» «Да». «Вместе с другими пациентами, страдающими тем же заболеванием?» «Ну, наверное, да. Я думаю, были и другие». В вашем случае данный курс лечения принес результаты? Да. Вы излечились? Да. Благодарю вас. Итак, мистер Барнетт, известно ли вам, что разрабатывая новые лекарства, необходимые для борьбы с различными недугами, ученые нередко получают их из тканей больных или испытывают их на этих тканях? Да. Вы знали, что ваши ткани будут использованы таким же образом? Да, но не в коммерческих. Прошу прощения, ответьте одним словом, просто «да» или «нет». Когда вы дали согласие на использование ваших тканей в исследовательских целях, вы знали, что из них могут быть получены или на них могут быть испытаны новые лекарственные средства и препараты? Да. Вы отдавали себе отчет в том, что если бы такой препарат удалось получить из ваших тканей, он стал бы доступен другим больным? Да. Вы подписали бумагу, в которой подтверждали свое согласие на это. Последовала долгая пауза, а затем... Да. Благодарю вас, мистер Барнетт. У меня больше нет вопросов.